Слон и ястреб ничем не похожи друг на друга. Как же Эльпинор может разом походить на обоих? Госпожа Муфа была озадачена. Помолчав, она сказала. «Он из семейства ястребиных бражников. И прожорливый Мандука тоже ястребиный бражник. Они названы так за резкость и стремительность полета» и еще потому, что их головы заострены наподобие клюва. А слоновом где он называют потому, наверное, что, будучи гусеницей, он имеет хоботок. Его научное название — сфинкс Делепила Элпенор. Прекрасное слово «делепила» значит «любовник сумерек», ибо он любит летать в сумерках. «А почему сфинкс?» — спросил Сет. Мисс Муффа понизила голос. «Сфинкс — одно из имен великой феи. Оно означает «тот, кто загадывает загадки», но также «тот, кто разрешает загадки». Фея любит этих мотыльков, потому что они, как и она сама, загадка. Что получится, если, например, соединить слона, свинью, «Любовника сумерек и чудовище из пустыни», — подсказал Сет. «Загадка вроде этой, но не только», — ответила мисс Муффе. «А каково настоящее имя Церуры Винулы?» — спросил Сет, зачарованно наблюдая, как крылья, высыхая, превращаются в великолепные серебристые паруса, усеянные золотыми и дымчатой серыми крапинками, — а тело округляется, одеваясь мягкой серой шерсткой. Большая гарпия из семейства Нотодонта. От Нотос — спина, и Одонтос — зуб. Видите, на верхней паре крыльев у него острые зубцы. И он тоже похож на дракона. На мягкого, изящного дракона на отдыхе. Однако приближается вечер, скоро вылупится и улетит за стену самый крупный из мотыльков — сфинкс, чьей личинкой был мандука прожорливый. Он летит к ней, и я могу попросить его прихватить вас. Только путь туда страшен, да и место, где она пребывает, может ужаснуть малодушного. Ибо вам придется миновать мир теней, а оттуда мало кто возвращается». Она поможет мне. Она всем помогает. Только часто кое-кто из нас не понимает, в чем же эта помощь. Она вернет мне прежний облик. Она изменит вас, ибо в этом заключается ее работа. Возможно, изменив, она сделает вас таким, каким вы были. «Лечу», — решил Сет. «Отведите меня к мотыльку». Большой сфинкс показался Сету прекрасным и уютным. Его крылья, покрытые красивейшей сеткой жилок, украшали желтые, угольно-черные, темно-розовые серебристые пятна. В сгущающихся сумерках шевелились его длинные мохнатые усы, а голос был тихий и напевно-мечтательный. Мисс Муффа подошла к нему и спросила, не доставит ли он преображенного человека в ее царство. И Мотылек тихо согласился. Охотно, если он того желает. — Покажи-ка ему седло, — велела мисс Муффе. Она вдруг вытянулась, потемнела и приосанилась, а её серебристая мантия сделалась ещё более таинственного лунного цвета.